Существует много подобных случаев, сказал Глэн, но я готов признать, что их не так-то легко доказать с помощью компьютера. Это интересная проблема. У меня есть теория. А когда ее у него нет, дневничок? По поводу эволюционного развития человека. Вы ведь знаете, что когда-то люди или их предки имели хвост и шерсть по всему телу. И чувства у них были обострены в гораздо большей степени, чем сейчас. Почему сейчас этого нет? Быстростью у тебя есть шанс стать первым учеником в классе. Ну, наверное, по той же причине, по которой люди больше не носят пыльники и очки и консервы, когда садятся за руль. Иногда ты просто перерастаешь вещь. Наступает момент, когда она больше уже не нужна тебе. Точно. А зачем человеку телепатические способности, которые абсолютно бесполезны с практической точки зрения? Какой тебе проб будет от того, что, сидя в кабинете, ты вдруг узнаешь, что твоя жена погибла в автомобильной катастрофе, возвращалась с рынка? Тебе ведь позвонят по телефону и скажут, верно? Если эти способности у нас когда-нибудь были, то они должны были давным-давно атрофироваться, как хвосты и шкуры. «Что мне интересно в наших снах», – продолжил он, – «так это то, что они предсказывают какую-то будущую борьбу. Мы видим смутные образы протагониста и антагониста. Если это действительно так, то это все равно, что посмотреть на самолет, на котором мы должны лететь, и почувствовать боль в животе. Возможно, нам дарованы средства, с помощью которых мы можем повлиять на наше будущее. Нечто вроде свободной воли – из четвертого измерения. «Но мы не знаем, что эти сны значат», — сказала я. «Не знаем, но можем узнать. Не уверен, можно ли считать слабое проявление телепатических способностей признаком нашего божественного происхождения. Существует множество людей, готовых поверить в чудо ясновидения, не веря в то, что оно доказывает существование Бога, и я являюсь одним из них». Но я верю в то, что эти сны являются конструктивной силой, хотя они и могут нас испугать. Поэтому у меня есть вторичные соображения по поводу Веронала. Принимать его – это все равно, что выпить немножко пептобисмола чтобы прошел живот, и сесть на самолет. запомнить Экономические спады, дефициты, форт Гроулер, который мог проехать 60 миль по шоссе на одном литре бензина. Чудесная машина. Вот и все. Я кончаю. Если записи не станут короче, то этот дневник станет таким же длинным, как унесенные ветром, еще до того, как прискачет одинокий ковбой. 16 июля 1990 -го. Только две записи о снах. Во-первых, в течение этих последних двух дней глен Бэтмен был очень бледным и тихим, А этим вечером я заметила, как он принял дополнительную дозу веронала. Во-вторых, мои собственные сны. Позавчера ночью я спала, как младенец, и ничего не могла вспомнить. Прошлой ночью мне впервые приснилась старая женщина. Ничего не могу добавить уже сказанному, за исключением того, что от нее исходит аура доброты и радости. Теперь я могу понять... почему сью так настаивал на том, чтобы мы поехали в Небраску, несмотря на весь сарказм Гарольда. Этим утром я проснулась полностью освеженной, думая, что если только нам удастся добраться до этой женщины, матушки Абагею, то все будет окей. Надеюсь, она действительно там. Кстати, я абсолютно уверена, что городок называется Хеммингфорд Хоум. Запомнить, матушка баейл глава 44 было около четверти 10 утра 30 июля выехали они только час назад ехать приходилось медленно потому что прошедшей ночью был сильный ливень и дорога была еще скользкой со вчерашнего утра когда стью разбудил сначала френни а потом гаральда и глена чтобы сказать им о самоубийстве перион они почти не разговаривали «Он винит себя», — подумала Фрэн с горечью. «Винит себя за то, в чем он виноват не больше, чем в ночной грозе». Она хотела сказать ему это, отчасти потому, что его следовало поругать за самоедство, а отчасти потому, что она любила его. Эту вторую причину она уже была не в силах скрывать от самой себя. Ей казалось, что она может убедить его в том, что смерть Перри — это не его вина». что в процессе этого разговора она неизбежно раскроет свои подлинные чувства. Но вскоре это неизбежно случится. И бог с ним, с Гарольдом. Они завернули за поворот и увидели перевернутый жилой прицеп, перегородивший дорогу. Его ржавый бок все еще блестел после ночного дождя. На обочине стояли три автофургона и большой дорожный грузовик. Рядом стояли люди, по крайней мере, человек двенадцать. Фрэн была так потрясена, что затормозила слишком резко. Ее хонду занесло на скользкой дороге, и она чуть не упала. Все они остановились и удивленно уставились на столь многочисленную группу живых людей. «Ну, давайте, слезайте», — сказал один из этих людей. Он был высокого роста, с рыжеватой бородой и носил темные очки.